Глава вторая. Некоторые общие предпосылки фрейдовского мышления. Одна из характерных черт гения — глубокая проницательность и мужество осознавать современные предрассудки как таковые. В этом смысле, как и во многих других, Фрейд определенно заслуживает быть названным гением. Почти невероятно, как часто он освобождался от устоявшихся веками способов мышления — и видел психические связи в новом свете. С другой стороны, чуть ли не банальным звучит утверждение, что никто, даже гений, не может полностью выйти за рамки своего времени, что, несмотря на всю проницательность, его мышление испытывает многообразное влияние мировоззрения его эпохи. Понять это влияние на творчество Фрейда интересно не только с исторической точки зрения. Это важно и для тех, кто стремится полнее осмыслить сложную и, на первый взгляд, труднодоступную структуру психоаналитических теорий. Мое знание истории, в том числе истории психоанализа и философии, слишком ограничено, чтобы можно было полностью понять, то, в какой мере фрейдовское мышление определялось философскими идеологиями, господствовавшими в XIX веке или психологическими школами того времени. Я намерена просто сосредоточить внимание на определенных предпосылках фрейдовского мышления ради лучшего понимания характерного для него способа рассмотрения и решения психологических проблем. Поскольку психоаналитические теории, которые в значительной степени формировались под влиянием имплицитных философских предпосылок, будут обсуждаться позднее, цель данной главы заключается не в детальном исследовании влияния этих предпосылок, а скорее в их кратком обзоре. Одной из них является биологическая ориентация Фрейда. Фрейд всегда гордился тем, что является ученым и подчеркивал, что психоанализ — это наука. Гартман, давший превосходное представление теоретических основ психоанализа, утверждал, главное методологическое преимущество психоанализа состоит в том, что он основан на биологии. Например, при оценке адлеровских теоретических представлений Гартман выражает мнение, что было бы большим плюсом, если бы Адлеру удалось найти органическую основу стремления к власти, которая, по его утверждению, является важнейшим фактором неврозов. Влияние биологической ориентации Фрейда является тройственным. Оно отчетливо видно в его тенденции рассматривать психические проявления как результат действия химико-физиологических сил, в его тенденции рассматривать психические переживания и последовательность их проявления как обусловленные главным образом конституциональными или наследственными факторами. Наконец, в его тенденции объяснять психические различия между полами как результат анатомических различий.